Священная Римская империя германской нации Карла V. Претендентом на корону империи также считала себя и Священная Римская империя германской нации. Так в XVI веке стал называться политический преемник империи Карла Великого, которую константинопольский император Никифор Фака признал в 811 году в качестве западной части настоящей империи. С 1034 года это государство именовало себя Римской империей, а при Фридрихе I Барбароссе в 1157 году название было дополнено словом «священное». Произошло это в разгар борьбы между папами и императорами за главенство в Западной Европе. Однако империя Нового Рима никогда не признавала право наследников Карла именоваться римскими императорами, так как единственные императоры римляны всех христиан со времен Константина правили в Константинополе. Впервые наименование священная Римской империи Германской нации появляется в 1512 году, когда в Кёльне заседал имперский рейхстаг под председательством Максимилиана I Габсбурга. Максимилиан был выдающейся личностью, его называли последним рыцарем Европы. Он действительно считал себя императором римлян и планировал крестовый поход на Новый Рим-Константинополь, чтобы отбить его у турок. Максимилиан чувствовал свою ответственность за западное христианство, разлагавшееся под тлетворным влиянием таких развращенных пап, как Борджа и Безбожного Ренессанса. Будучи императором, он даже был готов занять папскую кафедру в 1513 году Но папой стал Джованни Медичи под именем Льва X, и Ханаан восторжествовал в Риме. Преемником Максимилиана на троне Германской империи стал его внук Карл. Юноше было девятнадцать лет. К тому моменту он уже был королем Кастилии и Арагона, включая Сицилию и Неаполь, великим герцогом бургунским и штатгальтером Нидерландов. А всего император Карл V, как его будут называть, После коронации в древней столице Карла Великого в Ахене носил 27 европейских корон. Отец Карла Филипп был сыном императора Максимилиана I Габсбурга и Марии Бургундской, дочери последнего великого герцога Бургундского. Мать Карла Хуана, в свою очередь, была дочерью и единственной наследницей Фердинанды Изабеллы, католических королей, объединивших Испанию. Таким образом, Карл, благодаря династическим бракам своих предков, оказался по праву рождения властителем половины Европы. Отец Карла умер молодым, а мать из-за этого сошла с ума от горя, когда мальчику было всего шесть лет. Воспитывался он в Генте у тетки Маргариты Австрийской, штатгальтера Нидерландов, а его учителем был Адриан Зутрихта, будущий папа Адриан VI. Также двор Маргариты Австрийской посещал ученик Адриана, известный учёный из Маастрихтский, чей трактат о христианского государя стал для юного Карла настольной книгой. Когда Карл вырос, то стал самым знаменитым монархом Европы XVI века. Его правление продлилось четыре десятилетия. Карл искренне пытался построить всемирную монархию, защищал католическую веру от реформации, Воевал с турками-мусульманами и, в отличие от своего заклятого противника короля Франции Франциска I, никогда не шел на политические сделки с иноверцами. При нем Кортесом был завоеван новый свет и состоялось кругосветное плавание Магеллана. Он говорил, что надвой империи никогда не заходит солнце, а в конце жизни передал державу сыну и удалился в монастырь. Он действительно был ближе всех императоров Священной Римской империи германской нации к тому, чтобы после падения Константинополя перенести настоящую империю, трансляцию империи, в Западную Европу. Но империя не может жить без церкви, а Ватикан к тому времени давно превратился в гнездо порока. Дух же святой покинул это место еще в XI веке. Карл стал императором в папский известного ренессансного папы Льва X Медичи. Его преемником должен был стать его двоюродный брат, кардинал Джулио Медичи, но когда папа Лео скоропостижно умер, новым понтификом неожиданно был избран учитель Карла, кардинал Адриано Трехский под именем Адриана VI в 1521 году, исполнявший обязанности регента Испании. Казалось, добродетель вернулась в Рим, Новый папа приступил к очищению Ватикана от разврата и коррупции. Так он закрыл дворец Бельведер, ставший местом непристойных развлечений папской свиты. Известно, что Адриан искал соглашения с представителями реформации, критика которых в адрес предыдущих пап борджи и Медичи, вероятно, представлялась ему справедливой. Однако всего лишь через полтора года после своего избрания папа скончался а его место занял тот самый кардинал Джулио Медичи под именем Климента VII. Интересно, что после смерти Адриана большинство официальных документов его понтификата, включая результаты внутренних финансовых расследований, к вещей радости ватиканских казнокрадов бесследно исчезли. отношение папы Климента VII императора Карла V, ученика внезапно умершего папы Адриана, не сложились. Старый Медичи был далек от идеалистических устремлений молодого монарха, постоянно интригуя против него и вступая в коалицию с врагами императора французами. Однажды император даже назвал Климента волком, а не пастухом стада Христова и пригрозил переходом в лютеранство, а ведь на Вормском рейхстаге 1521 года Юный Карл, разгневанный отказом Мартина Лютера отречься от своих девяносто пяти тезисов, обещал отдать делу защиту католической веры от реформации «Все мои королевства и мои владения, моих друзей, моё тело, мою кровь, мою жизнь и мою душу». В конце концов императорские войска, хотя Карл не отдавал такого приказа, захватили и разграбили Рим. Климент VII поспешил уверить Карла в своей преданности и в 1530 году даже собственноручно возложил на него императорскую корону в Болонье. Но одновременно с этим он выдал свою племянницу Екатерину Медичи за французского принца Анри, будущего Генриха II. Впоследствии Екатерина станет королевой и матерью трех монархов Франции. В эпоху правления Черной королевы, как ее называли современники, В Париже расцветет развратный флорентийский ренессанс в духе Медичи, хотя начался этот процесс еще до нее. Король Франциск I и его сестра Маргарита Наварская, сама легкомысленная поэтесса, благоволили итальянским гуманистам. Так они приглашали ко двору Леонардо да Винчи и сотрудничали с греком Иоанносом Ласкарисом, библиотекарем Медичи, который родился еще в православном Константинополе, а умер девяностолетним стариком-безбожником в католическом Риме. Король Франциск не был образцовым христианином. После неоднократных поражений в войнах с императором Карлом, а также унизительного плена, последовавшего за разгромом при Павии, Франциск подписал тайный союзный договор с турецким султаном Сулейманом. Измена христианскому миру принесла Франции геополитические и торговые выгоды. С тех пор, на протяжении целых четырех веков, вплоть до крушения Османской империи в 1922 году, французы будут практически всегда занимать главенствующее положение в торговых и дипломатических отношениях с турками. Для искреннего христианина Карла такой поворот в отношениях с мусульманами был невозможен. Король испанцев, только что закончивших реконкисту, и освободивших Пиренейский полуостров от Мавров, серьезно относился к своему прозвищу «Божий знаменосец». Он постоянно воевал с Турцией. В 1529 году султан Сулейман Великолепный осадил столицу Габсбурга в Вену. Карл V, в свою очередь, в 1535 году, лично возглавив поход против османского пирата Хайреддина барбароссы разгромил его логово в Тунисе, и освободил тысячи христианских пренников. Свою работорговую базу наследники Ханаана разместили непосредственно в древнем Карфагене, хананский дух киликийских пиратов возрождался здесь при полной поддержке османских султанов, могильщиков империи Нового Рима. Но, несмотря на личное благородство и готовность к великой миссии, Карл V не смог утвердить на Западе имперское начало. Римские папы не были к этому готовы. Они привыкли царствовать сами. В то время как истинная империя провозглашала симфонию царской и патриаршей власти, вся история папства была наполнена борьбой за абсолютное единоначалие папо-цезаризма. Именно в годы правления Карла вскрылась папская фальсификация документа, известного как Константинов дар. Ульрих фон Гуттен, Напечатав в 1517 году исследование Лоренцо Валле «Рассуждение о подложности Константинова дара», с сарказмом посвятил книгу папе Льву X Медичи. Согласно этой подделке, император Константин Великий, уезжая на восток, якобы передал на попечение папе Сильвестру западную часть империи. Поэтому папы были, есть и всегда должны быть выше западных императоров. Всецело проникнутые идеями папы цезаризма, властолюбивые и порочные понтифики XVI века относились к проекту Священной Римской империи германской нации Габсбургов с такой же подозрительностью, как папы XII-XIII веков к деятельности императоров из династии Штауфенов во время воин-гвельфов и гебеллинов. Второй причиной, под которой империя не состоялась на Западе Европы, стала абсолютная материальная зависимость Карла V от банкирского дома Фуггеров из Аугсбурга. Исследователи Юрий Ивонин и Людмила Ивонина пишут, якобы Фуггер имел, конечно, право в 1523 году написать императору. Известно, и из этого не делается тайны, что Ваше Величество без моего участия не могло получить императорскую корону. Из суммы 900 тысяч гульденов, полученных Карлом от различных банкирских домов для подкупа курфюрстов, фугеры дали 543 тысячи 585 гульденов. Но в награду за это они надолго завладели доходами главных духовно-рыцарских орденов в Испании — аркантары Калатравы и Компостелы. Сотрудничество Габсбургов с фугерами началось еще при деде Карла V Максимилиане. В обмен на заем у якобы Фуггера он отдал ему монополию на добычу серебра во всех своих владениях. Затем, после женитьбы императора на Марии Бургундской, которая владела Нидерландами, Фуггеры утвердились в Антверпене, ведущем международном торговом и финансовом центре Европы XVI века. И, наконец, при Карле V аугсбургские ростовщики добрались до испанского нового света. Это сделало их абсолютными маркетмейкерами на бирже Антверпена. Фуггеры диктовали цены как покупки, так и продажи драгоценных металлов. Они были крупнейшими добытчиками и крупнейшими трейдерами в мире, Альберт Нортон пишет. По мере захвата важнейших горнопромышленных районов могущество фугеров быстро росло. На вершине этого могущества они, представители одного семейства, были мировыми банкирами, монополистами по добыче серебра и руды, торговцами международного масштаба. В современном мире такое можно представить, если объединить в один семейный холдинг крупнейшие майнинговые корпорации «Англо-Американ», «Риотинта» и «Гленкор», а также добавить сюда честь «Манхэттенбэнк» и «Бэнков Америка». Рост бизнес-империи фугеров был напрямую связан с ростом империи Карла V. В 1511 году капитал ауксбургских ростовщиков составлял 200 тысяч гульденов, в 1527 — 2,8 миллиона, в 1546 — 7,2 миллиона. В золоте и серебре это в 10 раз превышало всю ежегодную добычу этих металлов в Европе. Размер состояния фугеров сегодня даже трудно вообразить, Но еще важнее, как пишет Альберт Норден, что фугеры в то время занимали своего рода монопольное положение в области финансирования войн и гражданских войн. В районе к северу от Альп они обладали абсолютным суверенитетом. В Италии имелось всего лишь несколько столь же богатых семейств, игравших приблизительно такую же роль. В целом ни один светский или церковный владыка не был в состоянии осуществить без фугеров сколько-нибудь важную экономическую или политическую акцию. Если медичи из банкиров сами стали папами и герцогами тосканскими, то фугеры не гнались за славой, их интересовало только богатство. Всю славу они оставили Габсбургам. Карл V мог управлять своей лоскутной империей с 27 коронами, не имея единого государственного бюджета и обременяя себя огромными военными расходами, потому что жил в состоянии перманентного долга перед фугерами. Фугеры же брали на откуп добычу всего золота и серебра в государстве Габсбургов, сбор налогов и начисляли любые скрытые проценты на свои кредиты. Эта система в модернизированном виде характеризует отношения современных лидеров ханаанского мира, США и Федеральной резервной системы. США тоже перманентно должны ФРС, а ФРС выпускает доллары, золота и серебро нашего времени. Держава Карла V была заложником ханаанских технологий фугеров и ханаанского духа Ватикана а подлинные империи Ханаан несовместимы, они антиподы по своей сути. Поэтому империя Карла не смогла стать новой Римской империей. Третьим Римом стала Москва. В 1525 году Карл V, отправляя своего посла Нугаролу к Василию III, обращался к российскому самодержцу как к императору и старшему брату. Однако второй посол Герберштейн, которому мы обязаны первым клеветническим русофобским сочинением с записками о Московии, добился того, чтобы именование великого князя московского императором исчезло из верительных грамот. По мере того, как крепла уверенность русских в себе, как о плоти Третьего Рима, неприязнь европейцев к нам росла. Адепты несостоявшейся Священной Римской империи германской нации не ограничивались тем, что не признавали Москву в качестве Третьего Рима. Они решили вычеркнуть из истории и Новый Рим, империю Константинополя, став презрительно называть ее Византией. Этот термин «Византия» был впервые использован в 1562 году иеронимом Вольфом, в изданном им собрании текстов византийских историков «Корпус скрипторум. История Византии». Вольф учился у Мелангтона, сподвижника Лютера, и работал библиотекарем в доме Фоггеров. Инициатор реформации Лютер, как и главный олигарх Габсбургов, был горячим сторонником Священной Римской империи Германской нации. Огромная тень, канувшая в лету Вселенской империи Константинополя, мешала созданию новой легенды о Римской империи от Цезаря до Габсбурга. Вольф надругался над памятью Нового Рима самым отвратительным образом. Он лишил его собственного имени. С тех пор и по сей день Римская империя или империя ромеев, как называли себя по-гречески ее подданные, стала именоваться Византией. Храня почтение к великой истории истинной империи, мы не используем на страницах нашей книги этого немецкого ярлыка.